Глава 16. Уговор. Вопреки моему жгучему желанию увидеть коллегу и поскорее, это все не происходило и не происходило. Вот совсем-совсем, как бы я ни старалась, ни щурилась, ни звала шепотом, увы. Каких-то полчаса спустя, по внутренним ощущениям, я успела отыскать прачечную и переодеться в форму служанок. Оставить там свадебное платье, снять себя невидимость, пока не попалась по личным. В смысле, пока кто-либо не услышал мою слоновью поступь. А Руфи все нет и нет. Засада номер первая. Засадой номер второй стало мое катастрофическое невезение. Потому что на следующем повороте я наткнулась на главную тетку. Это ту, которая старшая сестра Улин. Едва заметив меня, разгневанная китаянка быстро схватила меня за рукав и с плохо скрываемым акцентом. «Ты несносная интриганка! Из-за тебя лин наказать! Ты понимать, какую глупость совершить! Ты виновата, но ничего не делать, чтобы заступиться!» Помимо щупка за руку, она снова ткнула пальцем мне прямо в живот. Я невольно охнула, потому что не успела напрячь в пресс. Вот же гадина. Не знаю, как долго смогла бы терпеть подобных себе отношения и не отвечать физически, если бы не красотулька Оракул, который в следующий миг возник подле нас обеих словно из ниоткуда. А заодно спас меня из гневного плена рассерженной китаянки. Вот вы где. Позвал он дружелюбно улыбаясь. Будь я на пять лет моложе и менее искушенной в безобидном флирте, растаяла бы, как мороженое под знойным солнышком в летний день, от одной только теплоты его лучистого взгляда. Но вместо этого я стоически перенесла причиненный урон моему душевному равновесию и сухо ему улыбнулась. Кивнула. Боковое зрение сказала, что рассерженная старшая сестра Ули наоборот застыла, будто впала в кому. Просто раз — и стоит, как статуя, без всякого намека на движение. Ого! Так и подмывала провести ладонью возле ее глаз, чтобы проверить на вменяемость. Ну, или ткнуть пальцем в живот в отместку за недавнее. «Идем со мной». Позвал меня Оракул, стремительно ко мне приближаясь. У меня есть для тебя задание. Моя очередная реплика была, как всегда, информативна. Но я быстренько собралась, уточняя. Куда? Увы, оракул не ответил. Он лишь шире улыбнулся и подхватил меня под руку, повторяя. Идем. Пожала плечами, прежде чем двинуться вместе с ним. Нет, конечно, меня так и подмывало остановиться и хорошенько его расспросить, прежде чем позволить и дальше тащить вперед. Однако сильным поводом к непротивлению служила грозная тетка, управляющая служанками, которая застыла за нашими спинами. Перво-наперво смоюсь подальше от нее, а уж потом придумаю, как отделаться от симпатюльки с драгоценным пирсингом в носу. «Я чую в тебе сильную магическую ци!» Порадовал меня оракул, едва почуял мой взгляд на своем лице. «Ты сильная циньлу, и это видно!» «Чего?» «Еще одно странное заявление на сегодня, и у меня наверняка начнется нервный тик!» Ха -ха", растерянно посмеялась я. «Неудачная шутка!» «Я не шучу!» Фыркнул Оракул, из-за чего, к сожалению, не стал менее мне симпатичен. «Понятия не имею, что это за цы такое», — начала я. Однако в следующий миг замолчала, потому что мы, наконец, пришли. Место, куда он меня привел, захватило все мое внимание. Поэтому я на несколько секунд даже потеряла дар речи. Солнечные часы слева, расположенные на каменном квадратном участке, не произвели на меня никакого впечатления. Справа от центральной дорожки располагалась карта созвездий, выложенная овальными камнями на песке. Тоже не самый странный, так сказать, элемент экстерьера здесь. Нет. Меня поразили высокая пагода и расположенный прямо перед ее входом белый мерцающий шар, парящий над низеньким каменным постаментом. «Ого! Это пространственная щель. Мы ее зовем Дитя Ригеля или просто Дири», произнес за моей спиной, кажется, Хен, если правильно запомнила его имя. «Ты спрашивала меня, чем я занимаюсь?» Он кивнул в сторону шара. «Вот этим я и занимаюсь. А теперь твоя очередь». Я подняла к его лицу ошалелый взгляд. «Что, моя очередь?» «Твоя очередь рассказать, чем занимаешься ты!» «Ах, это допрос!» «Покажи фокус, удиви, и можешь спрашивать все, что душе угодно, пока человек растерян». «Ничем особенным!» — соврала я. Чудом выдержала подозрительный взгляд этого красотульки и не раскололась. «Уф, нет, я, конечно, умею убедительно врать, но почему-то сейчас сделать это было просто адски сложно». Что ж, работник Шана быстро сдался и указал рукой в сторону ступенек, ведущих к шару и пагоде. «Идем». «Как? Еще не все?» Я не спешила подчиняться. «Нет». Улыбка украсила и без того милое лицо Хена, когда он склонился ко мне, чтобы выдохнуть прямо в губы. — Ты очень занимательная личность. — А как же Шан? Live <Ф1> ArmyEh... like hurts, — вопросила я, отступая на шаг назад. Ощущение острой опасности заставило действовать инстинктивно. — Еще чуть-чуть, и я бы его оттолкнула. Шан? Удивился Оракул, досадливо морщись. «Мой господин будет поставлен в известность, не переживай. Тем более наш генерал сегодня ясно дал понять, чтобы к тебе относились, как к простой смертной, без всяких привилегий. И тот факт, что ты сидела рядом с ним на празднестве, дословно абсолютно ничего не значит». «Хм...» Или ты желаешь вернуться назад и продолжить разговор с Яо Винчунь?» Припомнила неприятную отповедь старшей сестры, которая оказывается, звали Яо, и поняла одно «Не хочу». «Тогда идем». Хэн не оставил мне выбора и сам намылился вперед прямо к мерцающей сфере. «Я надолго тебя не задержу». «Ну-ну». Почему-то верилась в это с трудом. Или же это месть за мою ложь? Вздохнула, в очередной раз чувствуя себя в ловушке под названием «Выбор без выбора». И как знала, чувствовала же, что лучше выкрутиться и не идти за ним. Но ноги будто сами несли меня вперед, а в голове царила абсолютная пустота. Мысли разбегались в разные стороны, когда я смотрела на мерцающий шар впереди, больше похожий на проекцию белоснежного солнца. Ригель — одно из самых величественных светил на небосводе. «Ярчайший сверхгигант», — пояснял Оракул. «Он способен наделить силой не только пояс Ориона, но и весь рукав. И даже соседним галактикам наверняка хорошо знаком». «Да». Ответила я зачем-то. Ведь я в этой теме была не сильна. Нет, про созвездие Ориона я знала, спасибо начальной школе. Но дальше мои воспоминания путались: Пояс Ориона, рукав. Что это такое, не знала абсолютно. Впервые, наверное, пожалела, что не интересовалась данной темой ранее. Какой он? М? Я запоздала вернулась из мыслей. Ригель, какой он у вас? Маленькая точка или же мерцающая путеводная звезда? Не знаю. Честно призналась, догнал наконец Хена, потому что он остановился прямо перед ступеньками и полуобернулся в мою сторону. Жаль. Вместо ответа лишь пожала плечами, мол, чего не знаю, того не знаю. Что ж, красотулька вдруг взял меня за руку, когда я подошла. Давай с тобой договоримся. Я помогу тебе, что бы ты ни задумала. А ты поможешь мне побольше узнать о твоем мире. Идет? Хм. Если бы не его взгляд, взгляд ученого, жаждущего новых знаний, то абсолютно точно бы отказалась. Слишком уж подозрительное предложение прозвучало из его уст. Особенно это, чтобы ты не задумала. Но время на сомнения никто не предоставлял. Хен в следующий миг переспросил: "Ну как? Идет? Ладно". Я кивнула в знак согласия. Распросить бы его поподробнее о том, что же он такое хочет узнать. Но я побоялась оставить о себе впечатление неуверенного и сомневающегося человека. Юлии переводить тему разговора в этот раз было бы неуместным. Просить прийти попозже тоже. По сути, все мои знания и умения руководителя оказались бесполезны перед его обезоруживающим взглядом. И дело не только во внешности. Он как-то действовал на меня. Как определить было сложно, но я это чувствовала. Понимала задней мыслью. Тогда вперед! Оракул весело кивнул в сторону пагоды и шара. Легкий вздох, и я подчинилась его воле. Глупо поступила, это бесспорно. Потому что едва поставила ногу на первую ступеньку, ощутила будто удар под дых. «Терпи! Напутствовал меня оракул. Это пройдет. Цы реагирует на тебя подобным образом. Она тебя не убьет. Что? Прохрипела я. Что со мной происходит? Ты теряешь силу, миленько пропел этот гад. Увы, попытка убрать ногу обратно успехом не увенчалась. Тело меня почти не слушало. А стопа словно приклеилась к полу. У тебя нет выбора. Ты или дойдешь до конца, или нет. Но ты же сказал, что она меня не убьет. Воскликнула я, тяжело дыша. Сильная дрожь пробежала по телу, а мышцы мои заныли, будто я только что пробежала километры после пяти лет сидячей жизни. Ты справишься, цинлу, подбодрил меня задница по имени Хен. Верь в себя. Ну-ну, знаю я эти штучки. Мотиватор хренов. Выдохнула и успокоилась. Смогу так смогу. Подумаешь, тяжело идти. Подумаешь, физическая слабость и мышечная боль. Фигня по сравнению с моральным настроем на победу который никогда меня не покидал, даже когда ситуация казалась совсем безвыходной. Кто бы что ни говорил, всегда есть шанс на победу. Главное – уметь искать творческие, нестандартные решения, ломать стереотипы в себе и других, вести за собой коллектив и добиваться поставленных целей. И это я умею, это я могу, я смогу. Еще шаг на следующую ступеньку. И мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать от боли. Невидимая тяжесть упала на мои плечи, еще сильнее пригибая к земле. Показалось ли, но в этот миг мир словно поменялся, утратив четкость. А оракул взволнованно бросил. Не может быть! Но я его уже не слушала, потому что он искусный лжец. Было поздно что-то менять. Поверю в себя, потому что выхода у меня нет. Выбора нет. Совсем нет. Смогу так смогу. Я сильная. Я все сумею и все выдержу. Я, Виталина Ломакина, неисполнительный директор из «Макса Джинс», самостоятельно поднялась из низов. Я выгрызла себе место под солнцем среди акул. Я и сама акула, которая может сожрать любого, кто встанет на моем пути. Еще шаг, и перед глазами поплыло. Под ручьями застроился по телу. Но это мелочи, потому что в этот раз настала очередь жжения. Кожу сильно обожгло, словно тысячи иголок прошлась по телу, оставляя после себя тягучую противную боль. А впереди еще пять ступенек, которые нужно преодолеть, превозмогая боль. Спасительная мысль справиться со всем этим одним махом пронеслась в голове, когда я отважилась на отчаянный шаг. Уж если дергать зуб без наркоза, то сделать это нужно как можно быстрее. А дальше уже дело за малым. Выдохнула, закричала громко на весь дворец и побежала вперед по лестнице, закрыв глаза. Белая вспышка ворвалась в сознание. А чувства исчезли в следующий миг, и я перестала ощущать свое тело. Совсем. Я словно умерла. Но почему словно? Я точно умерла. Наверное. Иначе как объяснить нынешнее состояние? Озираясь по сторонам, я не видела ни своего тела, ни что-либо еще. Я будто смотрела на невыносимую белизну, выглядывая из одной единственной точки пространства. Подо мной ничего. Справа, слева, надо мной тоже. Вот я и доигралась в карьеристку, да? Это было последним, о чем я подумала, прежде чем белоснежный мир вокруг меня исчез, уступая место кромешной темноте.